Бизнес. Большинство немецких компаний мелкие и средние, старые и семейные. Отношения между начальником и сотрудниками близкие и дружеские. Владелец, как правило, знает, что делается на всех этажах его предприятия, так как он сам проработал там какое-то время. Отношения между предпринимателями и профсоюзами на промышленных предприятиях Германии всегда были стабильнее и лучше, чем на промышленных предприятиях Англии. Хозяева и профсоюзы Не обязаны быть в восторге друг от друга, но необходимость в сотрудничестве и партнерстве признается всеми. В германских компаниях все, от председателя до уборщицы, называют себя сотрудниками. Миттер-байтер. И это не просто риторика. Заработная плата работников, занятых физическим трудом, вероятно не слишком отличается от заработков администрации. И кроме того, они имеют одинаковые права и привилегии. Причем это правило, а не исключение. Но что более важно, они рассматривают себя в качестве социальных партнеров. На первое место в бизнесе ставится серьезность и профессионализм. Родственные и прочие связи не являются основанием для приема на работу, а специалисты не имеют права выполнять действия, выходящие за пределы их компетенции. Даже если вы доктор философии и не можете по какой-то причине занять должность на университетской кафедре, Вам, по всей видимости, придется довольствоваться малоквалифицированной работой. Как говорится, бизнесу противно будет иметь с вами дело».